Глава 12 Возвращение племени далось мне очень тяжело в моральном плане. Я помню, как из лагеря отправлялись стройные колонны бойцов, уверенных в собственных силах и победе. Сейчас же в ворота входила пусть и организованная, но такая малочисленная группа моих боевых товарищей, что хоть волком вой. Сколько жизней, сколько судеб и надежд навсегда прервались у оплота 5. Встречающая толпа молчала. Женщины с тревожной надеждой выискивали среди солдат родные лица, даже те, кто уже получил похоронки. То тут, то там раздавался тихий то ли плач, то ли вой, вонзавшийся ножом в сердце. Те же, кто распознал своих, не выказывали громкой радости, ощущая себя практически на похоронах и не смея веселиться посреди общего горя. Колонна зашла на плац и остановилась напротив меня и Златы. Эдмонд Лиду строевым шагом подошел и четко доложил. — Вождь! Личный состав подразделения прибыл вместо дислокации! — Вольно! — скомандовал я и, повернувшись к боярышне, тихо произнес. — Теперь это твоя армия. Скажи что-нибудь. — Нет. — сдавленно произнесла она, проглотив ком в горле. — Не могу. Рад, я... «Понимаю. Братья, как же мало нас осталось. Даже те, кто сейчас в строю окропили своей кровью берега Немона. Тяжелое испытание выпало нам, но никто не дрогнул. Никто не струсил и не бежал, прикрываясь от пуль чужими спинами. Я горжусь, что сражался с вами плечом к плечу и... Да много чего можно сказать. Вы сами все понимаете. По хорошему счету, это чудо, что хоть кто-то уцелел. Спасибо вам, что смогли вернуться домой. Мы никогда не забудем павших друзей. Пока живы будем нести в сердце скорбь и благодарность, помня всех поименно. И еще. Я, как ваш бывший командир, отдаю последний приказ. Подумайте, нужна ли вам такая жизнь, полная опасностей? Племя практически перестало существовать, За несколько недель. Поэтому те, кто не вернется после недельного отпуска в его расположение, пойму. И заранее с уважением принимаю любое ваше решение дезертирами или трусами назвать вас, ни у кого не повернется язык после того, что вы с честью пережили. Народный княжич обязательно поможет с трудоустройством. Жалования на время вашей вынужденной безработицы остаются прежними. Тех же, кто еще доверяет мне и злате Луганской, Ждем в племени. Нам его придется создавать практически с нуля, и без помощи ветеранов будет туго. Добро пожаловать в родной город, братья. Мирного всем неба над головой. Теперь все. Разойдись по домам». «Не все», — собравшись силами, внезапно сказала Злата. После этого молча подошла к толпе встречающих и встала на колени, низко опустив голову. «Сестры, родные мои. Велика утрата. Поверьте, никто не знал, что такое случится. Жизни не вернуть, но хочу поблагодарить вас всех за то, что воспитали героев. Мы никого не бросим и постараемся сделать все, чтобы вы ни в чем не нуждались. Понимаю, что это слабое утешение для вашего горя, но большего я ничего сделать не могу. Помолимся богам за погибших». Попросим их с почестями принять в своих чертогах близких людей. Уверена, они нас услышат сегодня. Обязаны услышать. Неожиданно Злато запела поминальную песню, воздев руки к небу. Ее пронзительный полный боли голос пробирал до мурашек. Я сам не заметил, как опустился на колени и стал петь. Не я один. Все и гражданские и ратники последовали примеру Златы. Мы вкладывали в строки поминальной песни всю боль, что скопилось в сердцах, все свои надежды и чаяния, которые никогда не осуществятся. Мы не просто просили богов, мы рассказывали им про наше горе. Казалось, что боги услышали нас. Небо расплакалось проливным дождем, смешивая его капли с нашими слезами и принося покой в душе. Я знаю, что высшие силы есть. Сам встречался с хозяйкой зимы. Только это не шло ни в какое сравнение с тем, что происходило сейчас. Полное единение с этим миром, людьми и богами, что простерли свои руки над нашими головами. Этого не передать никакими словами. Мы вместе. Здесь и навсегда. Славянин ты, Франк или Курдит, неважно. Теперь в наших жилах одна кровь. Песня закончилась. А мы продолжали стоять на коленях, потихонечку приходя в себя. Постепенно люди стали расходиться. Вскоре на плацу остались лишь я, Злата и Эдмонд Леду со своей семьей. «Вождь, я не понимаю, почему ты теперь бывший командир?» — заговорил он первым. «Все расспросы потом, дружище», — хлопнул я его по плечу. «Сегодня ты принадлежишь родным, а не племени. Отдыхай». После этого, обняв промокшую насквозь, дрожащую то ли от холода, то ли от нервного перевозбуждения злату, пошел в сторону своей машины. Уже в автомобиле тихую до этого девушку прорвало. Она резко согнулась и стала рыдать, молотя кулаками по кожаной обивке сидений. «Тихо, родная, тихо!» — пытаюсь успокоить ее. «Все будет хорошо!» «Хорошо?» — истерично взвизгнула она, зло посмотрев на меня. Кому будет хорошо? Мертвым или осиротевшим семьям? Кому, я спрашиваю? Зачем все это было нужно? Из-за своих амбиций мы погубили столько народу. Ненавижу, тебя ненавижу, себя ненавижу. Будь проклят тот день, когда мы встретились. Звонкая оплеуха, которую я отвесил ей, немного привела боярушню в чувство. Ты права. Погибло много людей. А сколько бы еще погибло наших бойцов по всему княжеству, если бы не племя? Но они живы. И да, амбиции у нас есть. И поступки совершаем вот такие вот. Но ты забыла, что когда-нибудь станешь главой рода. Придется принимать решения еще покруче этих. Привыкай. Это наша судьба. И изменить ее ты можешь одним способом. Отречься, взвалив тяжелую ношу на чужие плечи. Войны никуда не денутся. Смерти будут всегда. Их не избежать. Но нужно учиться делать так, чтобы они были не напрасны. Нужно учиться минимизировать потери. — Да, — тихо произнесла Злата, окончательно успокоившись от моего крика. — Я знаю. Просто все так долго копило в душе, вот и не выдержала. Иди сюда, — обнял я ее. — Не кори себя. Мне самому не намного лучше. Но ты теперь наш командир и вождь. Поплачь у меня на плече тайком от всех, но на людях не раскисай. Ты должна внушать уверенность всем своим видам. — Спасибо, Рат. Крепко прижалась девушка. «Ты сейчас такой же, как был раньше. Мне с тобой тепло и уютно. Давай поедем к тебе. Очень плохо одной. Не самая лучшая затея. Через час у вас запланировано интервью Даша, а потом тебе стоит навестить офис княжича. Сейчас обстановка на окраинах непредсказуемая. Не дай боги, какая-нибудь вспышка народного гнева произойдет, и с ней придется разбираться оперативно, успокаивать толпу». Не дружинников же с дубинками натравливать. Так что ночевать тебе придется на работе. Да. Как жаль, что ты отрекся. Я с этим долго справляться не смогу. Ерунда. Еще лучше меня верховодить будешь. Но, в принципе, я не против сию же минуту приступить к обязанностям, а документы на восстановление партнерства завтра подпишем. Они давно составлены. Так чего тянуть? Рад. Давай на чистоту, отстранилась она. Я ничего подписывать не буду. Не потому, что не хочу, а потому, что ты сам велел этого не делать. Значит, была причина. Не знаю, какая, только она никуда не делась. Ты стал другим. Более того, ты знал, что можешь таким стать. Поэтому раз десять мне повторил, чтобы не доверяла тебе по прибытии в Новгород. И я не подведу человека, которого люблю. Не тебя, а того Ратибора, с которым уходила на войну. «высади меня у новгородских сплетен и закончим этот неприятный разговор». Злата вышла из лимузина около сплетен и, не оглядываясь на отъезжающую машину, прошла в здание. «Привет», — поздоровалась с ней Дарья. «Что-то ты неважно выглядишь. В Волхове купалась, что ли?» «Лучше бы в нем. Еще лучше, если бы в реке утонула. Сейчас встречали племя. До сих пор прийти в себя не могу». «Знаю. Мои операторы были там». Скоро должны материал привести. Но мокрой курицы тебя в эфир допускать нельзя. Уже позвонила. Скоро доставит приличное платье. Можно по горячим следам вопрос? Конечно. Что ты думаешь о Ратиборе Тулине? Хм, интересная тема у тебя. Если чего, то имей в виду, что никаких симпатий, кроме дружеских, к нему не испытываю. Ну, уважение еще. Благодарна за то, что так высоко поднял. Жизнь вообще рядом с чем кипучая, интересная. Раньше, как и многие, считала Рата человеком, мягко выражаясь, непорядочным. Но смог приятно удивить. Ну а то, что иногда кокетничаю, всерьез не воспринимай. Когда каждый день берешь интервью, пытаясь расположить к себе собеседника, то без этого никуда. Профессиональная. Мордашка у меня смазливая, глупо ею не пользоваться. Я не об этом. В последнее время Дарья прервал разговор, вошедший мужчина с небольшой камерой на плече. «Кому отдавать материалы по встрече народного ополчения?» «Там такие кадры, закачаешься. На мой взгляд, тут все без нарезок, одной лентой давать нужно». «Ой!» «Приветствую, боярышня Луганская. Сразу со спины не узнал. Ты сегодня прямо звезда была. Сам чуть камеру в сторону не отбросил, чтобы к молитве подключиться. Я ли сдержался?» — Скинь файлы мне, — приказала Даша. — До эфира еще сорок семь минут. Вот вместе с боярышней посмотрим, выделив главное. Включив компьютер, глава новгородских сплетен внимательно уставилась на экран. Так и просидела до конца записи, не проронив ни слова. — Ох, злата! — Если видео так меня сплющило, то каково же было вживую? — откинулась она на спинку кресла, смахивая со щеки слезу. Нельзя подобное в эфир давать. Знаю, что подобное звучит непрофессионально, только будет полным кощунством выносить это на публику. Давай ограничимся общими кадрами и речью Ратибора. Согласна. Заодно немного поправим мое интервью, а ты обязательно спроси, почему приказ княжича был последним. Ты же не хотела это сильно афишировать. Обстоятельства изменились. У тебя потом нет никаких срочных дел. «Можешь со мной поехать в офис?» «Если работодатель так говорит, то кто мне помешает улизнуть с работы?» — улыбнулась Даша. «Чую, не на крендельки зовешь, так что переживут без меня сплетни один вечер». «Да...» — Серьезный разговор намечается. «Про Ратибора. Поразмышляй над тем вопросом, что я тебе про него задала. «Час от не легче. Не умеете вы с ним спокойно жить?» Вечером в кабинете Злата собралось небольшое совещание. На нем присутствовали Тихон с Расулом и Дарья. «Прежде всего», — повернулась боярышня к мужчинам, — «хочу узнать обстановку на улицах». «Тихо все», — ответил Расул. «Настроение у людей далеко от праздничного, но жизнь не замерла. Мы тут через верных людей из братвы пустили информацию, что если хоть одна падла тронет семьи племени, то на корм рыбам по частям, отправим идиотов». Типа под охрану взяли. Не сильно веревку растянули. В самый раз. А дружинники что? После чистки в своих рядах нормальными стали. Жуков хитрозадах, конечно, хватает, только прошлого нагляжа нет, служит исправно. Я с начальником участка сотрудничаю, добавил Тихон. Если что-то всплывет, то будем работать сообща. Отлично. С тобой, Даша, мы уже сегодня пообщались, поэтому перейду к теме, которая меня волнует больше всего. Помните, как только очнулась в Новгороде, то сразу же передала информацию об уходе Ратибора из княжича и просила не вводить его в курс текущих дел. «Такое не забудешь», — кивнул Тихон. «Что вы там мутите?» Удивишься, но не я, а именно Тулин отдал такое распоряжение до отъезда из столицы. Так и заявил. «Мне верить нельзя, даже если стану говорить, что можно» еще про какой-то княжеский поводок на шее. И вас просил предупредить. Просто так он бы на такое не пошел. Верю, что был прав, так как сейчас настойчиво окучивает меня, чтобы отыграло все назад. Я бы и рада, но... Скажите, ничего странного в поведении Ратибора не заметили в последнее время? Есть такое, вздохнул Расул. Думал, что один я мысли плохие имею. А вот что оказывается. Словно наш и не наш одновременно». «Именно», — согласился с ним Тихон. «Помню, когда был еще крысой, пришел ко мне Хлыч Боярский. Уж извини, Злата, за такие слова. Но что думаю, то и говорю. Парень незнакомый, с идейками странными. Только вот сразу зацепил он чем-то меня. Сейчас и объяснить не могу, но поверил, хотя и покрутился со всех сторон основательно, не без этого, прежде чем в дела Ратиборовы ввязываться. А теперь вот вроде бы и даже друг он мне» насколько бывший преступник с княжей, чем дружить могут. Но червячок изнутри гложет. Нет доверия. Ратибор глаза постоянно отводит, говорит, словно в своих словах сомневается, пытается понравиться, дешево понебратствуя. Я в людях за свою нелегкую жизнь научился хорошо разбираться, иначе бы давно сгинул. И вот ты, боярышня, сейчас про поводок сказала. Не знал бы, что урата мозги непробиваемые, то решил, что околдовали его. Еще кое-что из необычного. Тут твой отец, боярин славуто, ни с того ни с сего к себе пригласил сегодня с утреца. И тоже за княжича спросил. Точнее, вроде как за тебя. Типа девочке сложно, помощник ей нужен, схожий по статусу, и лучше рата никого не сыскать. Мягонько так подводил. Вот и об этом тоже думала. С чего бы такая перемена в поведении? причем прогнозируемая княжичем. Силой на Наратибора не надавить, Он такую ответочку любому влепит, что мало не покажется. Не поверите, но даже главу Луганских однажды по полу валял в присутствии самого князя, которому тоже словесно достается. Про боярыню Хелену и вспоминать не буду. Умылась слезами и деньгами, когда поперек дороги встала. Оказывается, ему и мой папочка тоже хочет разделить влияние на княжеч и племя с Борисом, подсунув рата в компаньоны. «Я что-то совсем запуталась». Он же радоваться должен, что практически из-под носа увел нашу организацию у Тулина. «Мне кажется, но ты только что сама ответила на свой вопрос», — сказала Дарья. «Все подводится к тому, чтобы руководили нами именно Славуто с Борисом, а не ты с Ратибором. Опосредованно руководили, отдавая приказы вам. Точнее, княжичу, который будет давить на тебя». Но чем же глава рода Тулиных мог так подцепить наследника? Мне, как и Тихону, в голову ничего не приходит, кроме колдовства. Хотя это бред полный. Не такой уж и бред, если разобраться, — вспомнила Злата Марушу. Даже на самого сильного великого волхва можно управу найти. Сложно, но можно. А рад простой витязь, и неуязвимым считать его не стоит. Я прямо сейчас могу легко вспомнить несколько очень нехороших обрядов, связанных не с даром, а напрямую с богами. Если князь Борис воспользовался одним из них, Тора не устоять. Что же там творится у Тулиных, если готовы самого наследника рода чуть ли не в раба превратить? Выборы князя! И не только у Тулиных, но и у Луганских они над головами зависли. Со дня на день предвыборная гонка начинается, пришло озарение к Тихону. Поэтому твой отец и работает в связке с Борисом. Они там о чем-то втихаря договорились и боятся, что народный княжич своим своеволием может сорвать все их планы. Поэтому и заморочили княжича, как самое сильное и непредсказуемое звено в нашей организации. Когда я становился главой крыс, то тоже перед выборами действовал по похожему сценарию. Шеренги разномастых волхвов за моей спиной не стояли, поэтому действовал с помощью других методов, чтобы надавить на конкурентов-претендентов. Но сути подобное не меняет. Извините заглянул один из охранников офиса. «Там только что доложили, что толпа женщин с детьми идет в нашу сторону». «Большая?» — сразу насторожился Расул. «Да человек 15, только, судя по камерам, разрастается потихоньку». «Надо людей поднимать и в дружину звонить!» «Не надо, Расул!» — ответила Злата. «Там не с кем воевать. Сидеть всем здесь. Я сама пойду разберусь». «Но это приказ!» Жёстко произнесла боярышня тоном, никак не вязавшимся с ее миловидной внешностью. «Кто ослушается, тому лично башку сверну. Люди идут за справедливостью, и прятаться от них не буду. Вы же только помешаете». Решительно встав с кресла, Злата вышла на улицу и села на ступеньки офиса, ожидая разгневанную делегацию. Вскоре та появилась, разросшаяся примерно до полусотни. Мельком окинув толпу оценивающим взглядом, девушка встала. Одни женщины и дети, несколько стариков. «Вот она!» — вырвалась вперед женщина, таща за руку девочку лет семи. «Вот та, что погубила наших мужчин!» «Здравствуйте, уважаемые!» — слегка склонив голову в приветствии, спокойно произнесла Злата. «Вы хотели меня видеть?» «Век бы вас не видеть! Тебя и твоего княжича! Убийцы!» «Тогда зачем пришли? Разорвать на куски? Нет смысла!» Убийство наследницы главы рода карается смертью. Пострадают и ваши дети. Проклясть тоже не получится. Я уже сама себя прокляла за каждую смерть. Единственное, что могу сделать, это помочь каждой семье. Говорила, но еще раз скажу, никто не останется один на один с горем. Мы не верим тебе, не унималась женщина. Вы, правители, всегда так говорите. А потом набираете новое мясо на убой и забываете о прошлых жертвах. Так всегда было. Мы думали, сбежав сюда, из родной страны заживем по-человечески. Только ничего не меняется. «Пропустите!» — раздался сиплый голос. Через струй людей протиснулся мужчина с сильно обожженным магическим огнем лицом. «Здравствуй, Шокрия!» — поклонился он женщине. «Не узнаешь? Кочар я. Мы с твоим мужем хорошими приятелями были». «Ох, конечно, Кочар, бедный. И тебя эти изуродовали!» «Ты не права. Не они, а враги. И быть мне мертвым, лежа рядом с твоим мужем». Но боярышня Злата спасла вместе со своими людьми. Тащили под пулями до безопасного периметра, рискуя жизнями. Пятеро витязей рисковали ради одного безродного. Могли бросить, но они бросили. А через сутки я увидел ее в крепостном лазарете. Поверь, Шокри, раны у боярышни были страшными. И про вождя тоже скажу. Как лев отважно сражался рядом с простыми бойцами в самых опасных местах. Делали ли так наши беи на родине? Нет. Еще тебе скажу: всем вам, люди, скажу, я теперь калека и воевать больше не могу, но вернусь к своим братьям в племя. Буду помогать делать его таким же сильным, каким оно было до войны, а лучше еще сильнее. Потому что моя кровь навсегда смешалась с ее, показал ветеран на злату. И не переживайте за свои семьи. Мы для боярышни и княжичи не мяса, а люди. Я верю каждому их обещанию. Спасибо, Качар. Я помню тебя, обняла Злата Калеку. Рада, что ты на ногах, и службу для тебя в племени обязательно подыщем. Прав ты, нужно становиться сильнее, чтобы подобное не повторилось. Если мой сын так говорит, вышел вперед старик, до этого тихо стоявший в толпе, то ему верить можно. Качара знают многие, и он слов в пустоту не бросает. Кажется, люди мы зря пришли сюда. Народ немного поразмышлял и стал постепенно молча расходиться. — Подожди, — остановила Злата женщину с дочерью. — Шокрия, кажется. — Да, госпожа, — настороженно ответила та. — Я смотрю, ты здесь самая активное. Есть задание для тебя. «Никто лучше таких, как ты, не поймет всю ситуацию после потери кормильца. Составь списки необходимого семьям в первую очередь. Если со временем их нужно будет дополнить, не стесняйся. Смело приходи ко мне. Справишься?» «Да, госпожа. Завтра займусь». «Не торопись. Ты потеряла близкого человека. Оплачь его». «Я не могу тихо горевать, госпожа. Поэтому и пришла сюда сегодня». «Извините, госпожа, я тебе дам свой личный номер ведуна, и можешь просто называть меня по имени. Теперь ты в моей личной команде, а в ней не принято кланяться друг другу». «Спасибо, Газ... Го... Злата, вы правда не бросите нас? Кровью. Своими нерожденными детьми клянусь. Это сильная клятва. Я верю вам. Тогда иди. На улице прохладно, и девочка немного замерзла. Не хватало, чтобы простудилась. Вернувшись в офис, злато устало опустилась в кресло. — Да, боярышня! — уважительно произнес Тихон. — Смотрели тут на тебя из окна, и прямо гордость взяла за такую хозяйку. Знал Ратибор, кого вместо себя оставлять. А ведь он и сегодняшнее паломничество предусмотрел. Уже находясь в таком непонятном состоянии, Намекнул, чтобы на окраинах ночевала, а не в родном представительстве. Бойцов по домам распустил не только для отдыха, а чтобы мозги близким вправили, — задумчиво ответила девушка. И нас торопил с помощью семьям погибших. Да. И как теперь к нему относиться? Знаете что, — встала Злато. княжича в дела пускать не будем, но он наш друг. Верный друг. Пусть и не обладает полной свободой воли. Только предавать его, обесценивать былые заслуги Ратибора, паскудство с нашей стороны получится. Будем отслеживать ситуацию с ним и молиться всем богам, чтобы вернули рассудок». «Верно говоришь, сестра», — кивнул Расул. «Только он и без богов себя вылечить сможет. Такие орлы в клетке долго не засиживаются. Тогда на сегодня хватит. Расходитесь по домам. Я же здесь пару дней поживу». — Так и мы поживем. Комнат для отдыха на всех хватит, — сказал Тихон. — Чего мотаться туда-сюда, случись что? — У меня своя есть в новгородских сплетнях, — вставила свое слово Даша. — Буду на связи круглосуточно, пока все не уляжется. — Спасибо, друзья, — улыбнулась Злата. — И Ратибору спасибо.